11 апреля. Лазарева суббота. Святейший владыка Сафроний. Настроить кресло никак не удается. То ноги слишком высоко, то спина проваливается, то валик под поясницей торчит жестким бугром и давит немилосердно. «Нет, так не доехать. Долго еще?» Савва смотрит в телефон. «Тридцать две минуты». «Ох, не доеду». «Владыко, давайте вы ляжете». «Владыко». В православии почтительное обращение к архиерею, епископу, митрополиту, патриарху. Окончание «о» появляется в слове «владыко» в звательном падеже, который некогда существовал в русском языке. «Давай попробуем». Я отдаю Савве пульт. Командой. Савва тычет в кнопке чувствуя, как кресло подо мной шевелится и возвращается в сидячую позицию. Медленно опираясь руками, передвигаюсь к центру заднего дивана и, поддерживаемый Савой, ложусь. Ефрем подсовывает мне под голову подушку. Сава укрывает ноги пледом. В лелюканье сирен становится слышнее, отцветы мигалок просачиваются в салон. «Значит, уже свернули с проспекта и едем ближе к эскорту». машину потряхивает. Раз и другой». «Я вопросительно смотрю на Саву». Он мотает головой «Все, все. Дальше будет ровно. Вы же благословили, как короче, а тут вот в одном месте асфальт просевший. Ну, дальше уж точно». «Ладно, не дребезжи». Машу на него рукой. «А ведь отпускает. Слава богу, отпускает». Но сразу... оживает тревога, которую заслоняла боль. Что-то очень скверное случилось вчера, как раз на годовщину моей интронизации, когда я служил молебен в Храме Христа Спасителя. И чувствую, расхлебывать это придется долго. — Ну так что там с этим... с этим... с этим двойником? — подсказывает сава Да, что там? — Задержали, дело завели. сава опускает глаза. Сотки было, что избили его. Сильно? Полиция, говорит, средней тяжесть Покажи-ка эту его фотографию избитого. сава не глядя, протягивает руку к Ефрему, берет у него планшет и передает мне. На экране бандитского обличья мужики с перекошенными лицами и воздетыми кулаками, а в центре их толпы двое дюжих нацгвардейцев тащат Иисуса Христа схватив его за волосы и заломив руки. На нем бледно-голубой хитон из грубой ткани, видимо, из крашеной мешковины. Хитон, разорванный, сполз на бок, оголяя худое плечо. Я приближаю лицо схваченного. Под левым глазом рассечение, струйка крови течет по скуле под бороду. Рот тоже разбит, губы все в крови, как в красной помаде. Фотография выглядит неестественно художественной, постановочной, словно кадры из фильма, словно картина или фреска о страстях. Личность его установили да владыка. Некий Чуркин Михаил Москвич, безработный. О себе говорит, что свободный художник. Когда это фото в сети появилось? Вчера в 10:30, владыка. Кто первым выложил — Какой-то предтечь, айпи-адрес отслежен, но в базах личных данных нет. — И видео тоже он запустил? — Нет, с видео сложнее. Его залпом выложили с нескольких десятков адресов. — Залпом. — Повторяю я, чувствуя, как внутри разгорается гнев. — А сам ты что думаешь? сава потопившись, бормочет. — Организовано было Хорошо. «А мы, значит, сплясали под их дудку, так?» Сава молчит. «Ну-ка, давай все сначала». Сава вздыхает, опять протягивает руку в сторону Ефрема, и тот подает ему распечатанный на принтере листок. «Вчера около восьми тридцати вместе с прихожанами, идущими на службу, ко входу в храм Христа Спасителя приблизился странно одетый человек в голубом балахоне. временных сандалиях на босу ногу. С длинными волосами, расчесанными на прямой пробор. С усами и бородой, средней длины. Цвет волос темно-русый, глаза корее, рост около метра восьмидесяти. «Это полицейский отчет?» — перебиваю я Саву. «Нет, это отчет начальника охраны ХХС». Сава, наконец, поднимает глаза. «Так, ну, дальше». На плече субъекта, продолжает читать Саба, висела сумка из серого полотна наподобие небольшого мешка. В ней, как впоследствии оказалось, не было ничего, кроме белой остриженной шерсти, предположительно козьей или овечьей. В толпе прихожан субъект вызвал нездоровый интерес. На него оглядывались, перед ним расступались, многие снимали его на смартфоны. На входе в храм субъект был остановлен дежурным Чопа-алтарь. «Что?» Опять перебиваю я. — Какого чопа? — Алтарь, — повторяет Савва. — Так их чоп называется. Я возвращаю Савве планшет и, морщись, подвигаюсь вверх, чтобы полусидеть. Ефрем поправляет подо мной подушку. — Так, видео мне найди, — говорю я Савве. Он торопливо елозит пальцами по экрану, включает видео. В кадре лицо двойника, еще не избитое. Оно занимает весь экран, кто-то снимает его, стоя совсем близко. Раздвоенная бородка, волнистые волосы до плеч, причёсан аккуратно, будто только из парикмахерской. Тёмные глаза смотрят спокойно и уверенно. Пухлые губы под короткими усами улыбаются, чуть придурковатой блаженной улыбкой. На красивом лице маска смиренного благодушия. То, что это именно маска, я понимаю сразу. Парень хорошо вжился в роль, но под маской где-то в глубине глаз нет-нет, да и мелькнет огонек озорства, а иногда тень волнения. Почему мне нельзя войти? Я просто хочу помолиться в вашем прекрасном храме». Камера перебрасывает на двух растерянных охранников штатском. Уставившись на двойника, они молчат. Через пару секунд из-за их спин Появляется высокий мужчина. «Это Хоранько», — говорит сава их начальник. «Пожалуйста, отойдите в сторону», — обращается он к двойнику. Тот не двигается с места. «Добрый человек», — говорит он начальнику. «Я хотел бы войти в храм». «Добрый человек», — повторяя я про себя, «этот негодяй явно готовился, точнее, его готовили». И тут Харанько допускает ошибку. Вместо того, чтобы под любым предлогом оттащить двойника в сторону, увезти от толпы, он начинает перепираться с ним при всех. Да как глупо. Гражданин, не могу вас пропустить. Вы неподобающе одет. А провокатору только того и надо. Что ж неподобающе в моей одежде, добрый человек? Ноги голые, начинает злиться Харанько. И рубаха. Но сам понимает что несет чушь короче прошу отойти не мешайте проходу граждан изображение начинает дергаться чувствуется что снимающего толкает прибывающая толпа над головами двойника и охранников множество рук с телефонами все снимают происходящее что же получается добрый человек хитон мя обличает як и несть вечерний в голосе провокатора слышится ирония Что — Что-что? — тупит Хоранько. — А где Лопаткин с его молодцами? — спрашиваю я Саву. — Внутри у вторых рамок, — хмуро отвечает он, — по схеме. — Уважаемый страж, — ласково изрекает двойник, — если мне нельзя войти, то хотя бы позовите кого-то из священников этого храма. Тут бы осталось по Хоранько воспользоваться моментом, взять паузу, сказать, мол, сейчас позову, ждите в сторонке. «Ну, возьми и ляпни. Все священники сейчас заняты». И тут провокатор в первый раз возвышает голос, изображая праведное изумление. Он обращается уже не только к охранникам, но и к толпе. «Что же это за храм? И что за священники, у которых нет времени на паству?» «Прошу отойти и не мешать». Хранько начинает плечом теснить двойника. но лишь разворачивает его лицом к толпе. «Братья и сестры!» — провокатор простирает руки над головами. «Взываю к вам. Обратимся вместе к бдительным стражам этого храма. Как о милости прошу! Всего лишь войти и помолиться нашему небесному отцу!» «Ах, выродок! К отцу он пришел!» В следующую секунду кадр перекашивается, мечется. Снимающего отталкивают в сторону, появляется спина бритоголового детины в кожанке. Обеими руками он вцепляется в хитон двойника и тащит его из толпы. Камера пытается поспеть за ним. В кадр влетают еще несколько парней в черной коже. В просыпающейся толпе провокатора валит на гранитные плиты площади. Начинают яростно топтать и пинать, как из-под земли вырастают четверо нацгвардейцев. Ведут себя странно, раскинув руки, раздвигают толпу, словно освобождая место для драки. Хотя скорчившийся на земле двойник явно не собирается драться. Еще с полминуты продолжается избиение. Наконец двое гвардейцев хватают реженого, вздергивают вверх, ставят на ноги и волокут к автобусу без окон, расписанному... хохлатыми нацгвардейскими орлами. Камера снова дергается и застывает на куполах ХХС, горячих золотом под темно-серым небом. Видео заканчивается и возвращается к начальному кадру, где на фоне лица двойника топорщится острым шрифтом заголовок. «Человека не пустили в храм Христа Спасителя, избили и арестовали только за то, что он похож на Иисуса Христа». Гнев вспучивается во мне, как изжога. Представляю миллионы глаз сосущих, смакующих, хлебающих эти кадры из смрадно кипящего ими интернета. Мучительно осознаю бессилие остановить, прекратить, выжить эту бесовщину. И не только это, а вообще всю ненависть, все углубление со всех сторон накатывающей на церковь. Даже те, кто поставлен нас защищать, смотрят на нас как как на какую-то бутафорию, непонятно кому и зачем нужно. Пренебрегают и предают. Почему не смогли пресечь эту провокацию? Почему на пути этого ряженого не встал кто-то умный и опытный, кто повел бы себя не так грубо и глупо? Потому что умные и опытные работают с другими и на других уровнях. А мне достаются Хоранько и Лопаткины. Но если... Если все еще сложнее и гаже, если провокацию готовили, не извне, а изнутри, возможно, еще как возможно, собственное расследование, — говорю я сабе и срочно Артемия с его ребятами привлеки. Но больше никого. А что известно про это хулиганье, которое наряженного налетело? Организация называет себя православным батальоном скрепы. Скрепы. Мрачная догадка об истоках провокации перерастает в уверенность. уж больно это похоже на почерк нашего расчудесного владыки Григория. Расследование докладывать ежедневно. Особо проверить, не связаны ли эти парабаланы с владыкой Григорием. Савос смотрит. не понимаешь простите владык, кто не связан сава чада разлюбезная маггне все таки вырывается наружу ты вообще чему нибудь учился в академии или только у ректора елеленничал евфрем быстро передает сави телефон Понимаю, что он успел найти в интернете что то про про баланов сава испуганно читает с экрана как шкаляр которому кинули шпаргалку Едва сдерживает, чтобы не выбить телефон у него из рук. — Убери! Хватит просвещаться! Чадо любезные умственно девственные Я стараюсь успокоиться. В конце концов, эти двое не виноваты. Так, еще одно важно. В чем собираются обвинить этого провокатора? — Организация беспорядков, оскорбление чувств верующих, — мямлят Сава. — Что? Совсем опалаумели? «Хотите новый заголовок? РПЦ уже оскорбляет сам вид Иисуса Христа. О, господи!» Поясница опять пронзает боль. Я сползаю ниже, чтобы занять лежачее положение. Вспоминаю еще одну деталь. «А что известно про эту шерсть у него в сумке? Зачем она ему была нужна?» Савва морщит лоб, пытается вспомнить что-то про шерсть. Наконец, вскидывается. «А, да, владыка. В полицейском протоколе было, что он вытирал ею кровь и клал обратно в сумку. А когда спросили, зачем, сказал, что хочет использовать окровавленную овечью шерсть в своей новой скульптуре». «Шерсть? В скульптуре?» — переспрашиваю я. «Да, владык. Так он сказал». «Сумасшедший», — говорю я. «Вот и направление для работы с ним». За окном проплывает створка кованых ворот, висящая на массивном кирпичном пилоне. Похоже, приехали. «Ох, сава вздыхаю я. «Хочу быть Чуркиным». «Что, Владыка?» — опять не понимает сава «Говорю, хочу быть свободным художником». «Хорошо, что я совсем отказался от лимузина в пользу микроавтобуса». Это Артемий надоумил. Молодец. Из лимузина меня в последнее время двое вытаскивали, как какую-нибудь старую развалину. А из автобуса? Сам выхожу. Слава богу. Только на чью-то руку опираюсь. Кстати, чья рука мне подана сейчас? Это рука здешнего епископа. Ха, а где же Глеб? Вот он. Первым стоит в ряду встречающих. Ох, да его не узнать. Посолиднил. распрямился. Даже, кажется, выше стал. Глаза светятся радостью. Похоже, он единственный в этом ряду, кто мне искренне рад. Иду к нему сам, обнимаю. Он прикладывается к руке, улыбается, твердит. «Владыка, владыка!» Другие, похоже, не знают, как себя вести. Место ведь особое. Подходит. Со скорбными физиономиями. Я предупредил, здесь никаких колоколов, никакого хора на крыльце, никакого хлеба-соли. Да, умница Артемий и сам все понимает. Это он тут хозяйничал не только по моему благословению, но и по давней дружбе с Глебом. Дорожку вот, правда, зря раскатали. Можно было обойтись. Да и архиереев набежало многовато. Поместимся ли в здешнем храме? Тесно там, наверное. Так... «А кто эти штатские? Одного знаю. Зам из Минздрава. Мы с ним в последнее время обсуждаем дела наши, невеселые. Толковый мужик. Еще сухопарая мадам в стрекозинах очках. Это из московского правительства. И краснолицый толстяк в белом халате, здешний главврач. А эти поодаль, похожи родители больных детишек. Иду к ним. Лопаткин суетится, бубнит что-то в рацию». лезет вперед вместе с одним из своих гренадеров. Зло на них смотрю, и они отваливаются в стороны. Подхожу к родителям. Молча благословляю всех скопом. Какая-то женщина вся в слезах склоняется под благословение. Благословляю ее отдельно, обнимаю. Сам начинаю чувствовать. Да, место особое. Замечаю, что прессы сегодня необычно много. — Лопаткинцы с той наглой братьей едва справляются. Значит, попали мы в полевую точку с визитом в хоспис. Или... Эх, не хочется так думать, но, может быть, это из-за вчерашнего скандала такой всплеск интереса. Как теперь говорят, хайп поймали. Ох, не нужен, не нужен мне такой хайп. Четыре ступеньки к главному входу, еще десять-двенадцать ступеней. по широкой внутренней лестнице. Но поясница пока ко мне милостива. Вестибюль неожиданно помпезный — готика. Кому-то кажется, что готика — это устремление вверх, в горние выси. А я всегда видел в готике что-то зловещее, как будто каменные фонтаны бьют из-под земли и выносят оттуда все инфернальное. А, -а, -а. а вот, кажется, оно, вот эти фигуры справа и слева от лестницы, «Большие в человеческий рост, тщательно затрапированные, но ткань тонковатая, и проглядывают очертания каких-то пляшущих козлоногих из черного чугуна с канделябрами в лапах. сатир что ли? И что же, они всегда так упрятаны или это к моему приезду постарались?» Усмехаясь про себя, вспоминаю житие святителя Митрофана. «Однажды он отказался идти к Петру Первому». В его новый дворец, пока с парадной аллеи не уберут идолов, всяких там Афродит, Артемит и Аполлонов. Чуть головы не лишился. Храбрец. Но я не святой, Митрофан, так что замотанных сатиров потерпим. Храм ведет широкий коридор. Глеб семенит справа, подстаиваясь под мою медленную пост. Слева местный епископ. Сегодня я отберу у него этот приход. даровав здешнему храму Ставропегию. Савва катит за мной кресло. Но, Бог да оно мне не понадобится. Да и стоять мне даже лучше, чем сидеть. Только потом, после длинных служб, бывает, ох, как тяжко. Сейчас меня ждут литургия и ставропигиальный чин, а завтра вербное воскресенье, а потом страстная неделя, а там и все пасхальное. Ох, Господи, помоги пережить. Может быть, последняя моя Пасха. Но ничего, все по милости Божьей. У входа в храм вижу Артемия. Рядом с ним Даниил, мой старший и подьякон. С поклоном встречает у распахнутых дверей. Храм небольшой, но несообразно высокий. Шатровый свод, свежевыбеленный. такой бы расписать. Да и надо повыше, еще яруса три поместятся. Хор приехал в малом составе. Правильно, нечего тут голосить. Облачаюсь. Саккос темно-фиолетовый. Тоже верно. Не стоит здесь лишний раз намекать на траур черным облачением. Оборачиваюсь для благословения вижу, что мирян в храме поместилось мало. В притворе толпятся родители, пытаются ввести детей на креслах. Кивком подзываю Артемия, склоняюсь к нему с невысокой кафедрой и тихо говорю. Так, всех здешних прихожан надо в храм. Значит, архиереев, в алтарь, хор на Салею. Никто из детей не должен остаться в коридоре. Артемий кивает, быстро передает приказание. стою на кафедре с дикирием и трикирием в руках, и подьяканы поддерживают под локоть. Молча жду, пока архиереи, качая митрами, не уплывут в алтарь. Хор тоже молчит, не знает, что петь в этой нежданной паузе. Освободившееся пространство храма густо заполняется родителями и детьми. Вижу, что кроме детей на колясках есть и такие, что пришли сами. И еще несколько малышей на руках у родителей. Встречаюсь глазами с Глебом, который стоит у Саллии. Он понимает, что это я освободил храм для его паствы. Смотрит растроганно и благодарно. Я поднимаю свечи для благословения». Хор поет «Спаси, Господи, люди твоя Распятие поднимается и встает в отверстие массивной голгофы. Чин стравопегии я служу третий раз в жизни, но сегодня крестовоздвижения получилось особенным, потому что моим и подьяконам, и Глебу вдруг бросились помогать несколько мужчин из числа прихожан. И уже водрузив крест, они долго не убирали руки, словно хотели чем-то напитаться от него». А у меня вдруг усилилась боль в пояснице, будто я не просто символически касался креста, а тоже всерьез напрягался, поднимая его вместе со всеми. Минуту спустя стою на амвоне, двумя руками опираясь о посох, и, глядя на распятие, выросши у южной стены храма, начинаю проповедь. Но говорю совсем не то, что заготовил предусмотрительный Артемий, а то, что сам хочу сказать сегодня. то, что диктуют нарастающие горе чьи боль. Сегодня многие, взирая на крест Христов, не видят в нем ничего, кроме эмблемы религиозной организации, архаичной, закосневшей, даже реакционной. Христову церковь и ее служителей обвиняют во всех смертных грехах, выискивают пороки, высокомерно осыпают оскорблениями, марают клеветой. Эта нарастающая хула стала общим поветрием и, больше того, для многих стала показателем прогрессивности, знаком свободомыслия. Но церковь — это не организация. Церковь — это люди, это мы, христиане, это мы, услышавшие призыв Христа, «Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Обращаясь к вам, я знаю». вижу осознаю как тяжел ваш крест те невзгоды та скорбь те страдания которые вы несете но именно поэтому ваше следование за христом столь важно столь подобно подвигу первых христиан ценой собственных страданий возвысивших над миром благую весть о грядущем спасении и потому вы как никто должны быть уязвлены нападками на нашу церковь ибо все мы понимаем что эти нападки идут не от простой человеческой недоброжелательности, но подстрекаются силами, которые хотят заглушить, задушить благую весть Христову, изъять из мира самую веру, возможность торжества и добра. Люблю это вдохновение проповеди. И давно уже его не испытывал. Но вот сегодня стоило начать говорить от сердца, стоило почувствовать, что эти люди поймут и разделят мою боль. И слова сами полились. Правильные, сильные, нужные. Именно сегодня, в эти тревожные дни, когда всем нам нужно сплотиться вокруг стержня нашей веры, вокруг животворящего креста, через который нам открылся путь к спасению, именно сегодня темные силы наносят особенно болезненные удары, стремясь расшатать, разрушить наше единство, заставляя, подозревать церковь в уклонении от истинного пути. Но им не посеять вражду среди нас, ибо наши — скрепы. На несколько секунд я замолкаю, споткнувшись о слово «скрепы». Чем-то оно меня настораживает. Надо найти другое. Ибо наша общность — это общность людей, готовых всей любовью, всей верой поддержать друг друга, отдать все для блага ближнего. и тем укрепить друг друга в испытаниях, и тем оправдать в этот тяжкий час наше общее имя, православные. Я встречаюсь глазами с Глебом и вижу на его лице глубокую душевную муку, и понимаю, что да, попали в цель мои слова. Задели самые чувствительные струны. «Владыка! Владыка!» пытаясь понять, кто зовет меня из толпы прихожан. Это женщина, та самая, что в слезах просила моего благословения у дверей хосписа. Сейчас она стоит возле самого омвона, а перед ней в инвалидном кресле девочка лет восьми. К концу службы детей в храме почти не осталось. Одних уносили кричащими, других тихо увозили спящими. Причастью подвели всего шесть или семь малолетних. но эту девочку я причастил и глаза ее видел перед собой постоянно. — Владыка, Владыка! — ее мать твердит, — все громче, наконец почти кричит, так что я уже не могу не заметить ее и останавливаю на ней взгляд. — Владыка, заступитесь за нас! Наш хоспис хотят закрыть! На несколько секунд в храме воцаряется тишина, а потом нарастает гул голосов. владыка помоги, заступись!» «Дорогие мои!» — я возвышаю голос. «Обещаю вам, сделаю все, что в моих силах!» Но они будто не слышат. «Владыко, заступитесь! Помогите, помогите!» По знаку и подьякона громко запевают хор. «Из палати деспота! Из палати деспота! Многое лето владыке!» Заключительная фраза литургии при архиерейском богослужении. По палатам хожу, едва не теряя сознание от боли. Ничего и никого перед собой не вижу. На четвертой палате, сдаюсь, сажусь в кресло. Но и в кресле не легче. Это опухоль, как мне сказали. Давит на конский хвост, пучок нервов в позвоночнике. Когда сажусь, сдавливаю этот пучок еще сильнее. Проклятая боль прожигает все седалище. И самое гадкое, что она врезается между ног, да так, что едва могу сдержаться, чтобы не схватиться руками за пах. Укол сделали четыре часа назад, перед выездом. Значит, уже можно? Ну что же, я теперь без этих уколов и жить не могу. — Глеб! Да, владыка. Он склоняется ко мне. Дорогой мой, надо побеседовать наедине, но только я должен прилечь. Да, владыка, сейчас. Греб исчезает из поля зрения через несколько секунд появляется снова. Благословите отвезти вас в кабинет главврача, владыка. Там есть диван. Пока добираемся по длинным коридорам до кабинета главврача, Ефрем успевает сбегать к машине, и на диване уже ждут мои подушкой и плед. В кабинете суетится какая-то женщина в белом халате. С перезвоном собирает с журнального стола бутылки и стаканы, прячет в тумочку. Увидев меня, торопливо ретируется, пятясь и с поклоном. Снимаю куколь, отдаю Глебу. Тот пристраивает его на письменном столе. Мимолетно отмечаю, что куколь оказывается рядом со стеклянным черепом на подставке. Грубые копии мексиканских хрустальных черепов. Ну да бог с ним, неважно. Поддерживаемый Глебом осторожно ложусь на диван, обитый черной кожей, видавший виды, потертый до серых проплешин, но мягкий и удобный. Так, чадо мое, дай мне пять минут в себя прийти. Глеб подвигает стул к дивану, садится и замирает. Ждет. Теперь, когда он без колбука, замечаю, что по его черным густым волосам уже пробежала седина. Невольно вспоминаю, как наша первая встреча добавила седых волос мне. Помню, был праздничный день, кажется, обрезание Во всяком случае, только-только встретили Рождество. Я шел по монастырскому двору. В поле зрения не было никого, кроме высокого юноши, расчищавшего дорожку, что вела от храма к братскому корпусу. Я подумал, что это верно новый трудник, о котором мне говорили. Юноша работал без пальто и без шапки, даже без рукавиц. Быстро, азартно греб широкой лопатой и швырял в сторону сухой летучий снег. Длинный черный свитер доставал ему почти до колен. На ногах были пухлые валенки. Угольно-черная пышная шевелюра венчала его силуэт, контрастно четкий на фоне высоких сугробов. Он расправлялся со снегом, работая в бешеном ритме, будто состязался сам с собой, будто хотел побить какой-то снегоуборочный рекорд и был похож издалека на заводную игрушку «Дворник с лопатой». Меня не замечал, но я невольно остановился и стал ждать, когда же у него кончится завод. Нельзя ведь махать лопатой вот так, без передышки. Но он все не замедлял темпа, и веселое облако снежной пыли вертелось и искрилось. И засияло особенно ярко, когда он вошел в длинную тень от колокольни, как раз туда, где солнечный луч падал точно на него через арку звонницы. Помню, именно по странной изменившейся тени я понял, что с колокольней что-то не так. Сначала подумал, верно, стая ворон срывается и вылетает из-под шатра звонницы. Но никаких ворон не было. Это трубчатые леса, третий год бесполезно стоявшие у фасада колокольни, Непонятно, почему вдруг отделились от всех ярусов и стали слитно, не распадаясь, одной огромной ржавой этажеркой падать на дорожку и на черноволосого юношу, который продолжал махать лопатой, ничего не видя вокруг. Леса падали беззвучно и поначалу неторопливо, но с каждой секундой ускоряли падение. И только когда с них начали сыпаться вниз... не Незакрепленные доски юноша поднял голову и застыл, прижав лопату к груди, как часовой прижимает оружие. Крик застрял у меня в горле. Вернее, я мгновенно осознал, что не должен кричать, не понимая, куда падают леса, прямо на него или все-таки чуть в сторону. Если я закричу «беги», а он дернется и угодит под леса, то я возьму это на душу. Я буду виновен. и Я лишь успел пролепетать «Господи, помилуй!» и поднял щепоть колбу, когда лиса, оставляя за собой радужный шлейф, снежной пыли рухнули прямо на юношу. «Господи, помилуй!» Я так и не осенил себя скованным мгновенным леденящим параличом. «Господи!» Снежная пыль оседала, и в ней, как из тумана, проявлялась черная фигура, стоящая на том же месте. Вокруг юноши неряшливой щетиной торчали трубы рассыпавшихся лесов и обломки досок. На ватных подламывающихся ногах, продолжая шептать «Господи, помилуй», я пошел к нему и оказался рядом раньше выбежавших на грохот монахов и трудников. И понял, что крайняя труба лесов прошла в сантиметрах от его плеча и даже выбила из рук лопату, которая сейчас лежала на дорожке, мертво прижатая этой трубой. Когда я увидел, что юноша невредим, меня отчаянно затрясло, так что с головы свалилась на снег толстая зимняя скуфья. И вместо того, чтобы сказать «Слава Богу!» или хотя бы еще раз «Господи помилуй!» я спросил «Как тебя зовут?» Он ответил, как показалось, совсем спокойно. «Костя». Механически поднял и подал мне скуфью, а я совершенно помимо воли спросил его «Костя, ты куришь?» «Нет», — ответил он так же ровно. «Жаль», — сказал я, хватая за торчащую из снега трубу, потому что ноги мои совсем ослабли. Наверное, никогда в жизни мне так смертельно не хотелось закурить, хотя не курил я тогда уже лет двадцать со студенческих времен. Не сговариваясь и не возвращаясь за трапезу, которую они покинули, все обитатели монастыря — семеро монахов, трое послушников и шестеро трудников — Молча пошли в храм и встали на благодарственный молебен. И что растрогало меня в тот раз просто до слез, никто не ждал от меня, их игумена, что я возглавлю службу, никто не спрашивал моего благословения на этот молебен, никто не оглядывался на меня, когда я простоял весь молебен на коленях позади всех, рядом с черноволосым юношей, молча слушая, как читают и поют другие. и даже ему, чудесно спасенному, я не сказал больше ни слова и не посмотрел в его сторону. А вечером всерьез задумался о том, чтобы оставить игуменство и уйти в скит, около ста лет пустовавший на другом берегу Табола. Уже за полночь ко мне постучался Леонтий, самый пожилой из монахов, наш Келларь и кошевар Какое-то время мы молча сидели друг против друга, потом Леонтий сказал... Оча, тут сегодня как-то все вышло непонятно. Он снег чистил, а все мимо него прошли на трапезу, и никто не позвал. Вот странность какая, будто уста всем замкнула. А он-то наших порядков не знает, ну и махал себе лопатой, а должен был за трапезой сидеть. Я сегодня на колокольне поднимался поглядеть, а там крючки эти, на которых все держалось, они из стены вышли. Только дыры остались. «И как же это? Все разом?» Я со выглядывал, восемь дыр насчитал. «Ты, очень верно, и сам об этом думаешь. Ведь если они так перепугались, что этот парень в монастырь пришел и даже такую дуру железную на него бросили, значит, не просто так. Бывает, если кто в монахи идет...» или в священники, или даже просто на первую исповедь. Какие палки ему в колеса? Я вот в храм в первый раз собрался, речку по льду переходил. А как раз посередине, крак, рыбаки вытянули, слава богу. Но вот что бы такое. не значит, как выходит, либо надо отправлять его во свояси от греха подальше, либо уж стричь поскорее». Мы опять посидели молча. — Да, прав Леонтий, непонятно, чего же эти, помянутые к ночи, они так всполошились от появления в монастыре черноволосого юноши. — Ох, — вздохнул Леонтий, — стричь да поскорее. — Ну, поскорее, не поскорее, до августа Костя в послушниках проходил, а на преображение постригли. Еще удивительно, на следующий день, после того, как леса рухнули, появился богатый человек, сказал «Хочу помочь с ремонтом монастыря». он колокольня у вас какая обшарпанная, издалека видно. Поставили новые леса, и через полгода колокольня засияла, как белая свечка с золотым куполом. Потом тот человек с ремонтом храма помог и стену вокруг монастыря поправил. С тех пор... Потянулись к нам люди, архиереи полюбили приезжать, и мне стало уже не до мыслей об отшельничестве. Через пару лет и святейший пожаловал взглянуть на чудо нашего возрождения, а если бы старые леса не упали, может, тот богатый человек не разглядел бы нашу обшарпанную колокольню и мимо проехал. Глеб сидит, опустив глаза, не шевелится. Аккуратно подобрал полы рясы, Укрыло ими колени. «Глеб?» «Да, владыко?» «Благодарю тебя». Он скидывает глаза, и я сразу вспоминаю этот стремительный взгляд, который поражал меня с самого начала, будто на мгновение приоткрывается его кипящими мыслями, чувствами и даже страстями внутренний мир. «За что, владыко?» «За то, что раньше всех понял, где мы сейчас должны быть». «Владыко, уверен я не один такой и уж конечно не первый многие священники окорбляют хосписы я согласно киваю да да но я не о месте говорю о благодати «Владыко, боюсь я не совсем ах глеб все ты понимаешь и тебя самого не трудно понять особенно тому чье сердце открыто трудно понять, почему ты здесь и почему мыслишь это служение выше любого другого. Лезу под рясу и достаю книжицу, сделанную специально для меня в одном экземпляре. Вот, взгляни-ка, это мой личный цветник. Тут места из проповедей разных пастырей, сказаны они в разные века. Почитай вот этот отрывок. Все как будто про нас, точнее и выразить нельзя». Открываю заложенную страницу, передаю книжицу Глебу, и он начинает читать вслух. Так же много лет назад он сидел передо мной и читал высказывания святых отцов, которые я находил для него, чтобы сделать предметами наших бесед. Прикрываю глаза и слушаю слова, которые перечитывал не раз и помню почти наизусть, как помню самые важные молитвы. «Что значит взять свой крест и следовать за Христом?» Никто не сможет увидеть Христа, если не почувствует его мук. Никто не сможет спастись без слез, без страдания. Страдание — самый дерзновенный апостол Христов. Ибо туда, куда не входит слово Евангелие, входит вопль страдания. Страдание очищает, делает тверже в вере. Мужественней в искушениях, терпеливой в бедах. Велики были радости святых мучеников, страдавших за Христа. Велики должны быть и наши радости, когда Бог посещает нас бедами. Ведь кто не страдает здесь, малое время тот будет страдать там вечно. Удовольствие унавоживает сорняки греха, а страдание питает злаки спасения. Страдание есть милость, которую Бог оказывает каждому. Возлюбим же страдание, ибо оно делает нас друзьями Христу. Возненавидим наслаждение, ибо они лишают нас его любви. Где наш пастырь? Туда пойдем и мы. И кто ищет иного креста, более легкого, тот подобен Иуде-предателю, отрекшемуся от Господа. И кто хочет стяжать рай без страданий, без скорби, тот вор и разбойник. Мы, христиане, страдаем, потому что за скорбью видим свет спасения. Страдаем, потому что это единственный путь, ведущий на небеса. «Все же прочие ведут к погибели». Из проповеди архимандрита румынской православной церкви Ионикея Белла. Глеб дочитывает отрывок, с минуту сидит молча. Потом вытаскивает палец, заложенный между страницами, медленно, с усилием, будто его палец увяз там. Не поднимая глаз, спрашивает. «И чьи это слова, владыко?» «Одного православного архимандрита». Сказаны они недавно, но еще до того, как мир узнал о надвигающейся скорби. Поэтому могут показаться пророческими. Однако считать их таковыми неправильно. Они вечные. На все времена. «Это так, владыка», — кивает Глеб, все так же глядя в пол. «Это так. Вечные слова. Но о какой благодати вы говорили!» Смотрю на него и вдруг понимаю, как сильно он изменился. Никогда прежде в нем не было этого болезненного напряжения, этой скрытности в опущенных глазах, в сагбенной позе, будто бы покорный но на самом деле сжатой, как пружина. Глеб, чадо мое, уже не юродствуешь ли ты передо мной? Неужели не созвучны твои мысли тому, что ты сейчас читал? Неужели ты, каждый день шагая по этим коридорам, не чувствуешь, не понимаешь того, что понял я, едва вошел сюда? И что же это? Да то, что ты сейчас ни много ни мало совладелец ключей от рая. Глеб, наконец, бросает на меня взгляд, но такой краткий, что я не успеваю понять, что в нем, лишь чувствуя его нарастающее волнение. Да-да, повторяю я, от рая. По крайней мере, ты знаешь дверь, ведущую туда, и короткий путь к ней, и как она открывается. И можешь быть проводником, поддерживающим и ободряющим на этом пути, каким бы тяжким он ни казался. Разве это не важнейший труд для священника? Разве это не стяжание благодати? — О чем вы хотели говорить со мной, владыка? — вдруг тихо перебивает он. — Я вздрагиваю, как от пощечины. Теперь я вообще не понимаю, кто передо мной и куда делся тот Глеб, которого я знал раньше, на чью помощь рассчитывал теперь. Я резко сажусь, забыв о своей пояснице, и боль стреляет в позвоночник разрывной пулей. — Да ты что, — говорю я, — смеешься надо мной. Вот об этом и хотел, по единственному утешению для этих несчастных, о том, какие слова нужны, чтобы пролить на них свет надежды. Вселить веру в величайшую награду за претерпеваемые муки и о том, что ты, наверное, знаешь эти слова. Или есть еще что-то пригодное для утешения? Тогда скажи, что...» Глеб протягивает мою книжицу, поднимает глаза. На его лице проступает сочувствие, я понимаю, что он видит гримасу боли, которую я не в силах скрыть. Едва слышно, он спрашивает. «Владыка, что с вами...» чем вы больны я пытался расспросить артемия но вы не благословили его говорить об этом опухоль в пояснице коротко отвечая я Неоперабельная. греб молча кивает с минуту не произносит ни слова потом говорит глядя в пол эти слова из проповеди которые вы дали мне прочесть вы правы владыко. они вечные они звучат столько же векиков сколько люди пытаются «Разгадать загадку Христа. Меня обдает холодом неприязни. Глеб, чадо мое, что ты? Христос не загадывал никаких загадок. В нем все ясно и открыто». «Да, владыко», — покорно склоняет голову Глеб. «Я выразился слишком дерзко. Я лишь хотел сказать, их мог произнести любой из мучников первых веков. Но разве с тех пор они стали звучать убедительнее?» когда я шел сюда трепетал от непонимания как говорить с детьми о смерти о том что им придется пережить перед смертью когда перестанут помогать лекарства и приступы сольются в одну сплошную боль что обещать им в награду за мучения дети существа конкретные им нужно знать ребенку говорят вырежем гланды получишь мороженое мороженое это понятно вот оно а что мы чья вера основана на обещании небесного царства. Что мы можем сказать им об этом царстве, вообще о загробной жизни? Можем рассказать, какие игрушки приготовлены там для них? Как там отмечают дни рождения? Научат ли их там летать? Есть ли там бассейн? Можно ли там завести собачку? А еще будет ли там мама? Если будет, ей придется тоже умереть, чтобы быть с ними. А если нет, кто будет там вместо мамы? Ничего этого мы не знаем, и в наших книгах этого нет. А сказать э, «там так чудесно, что и представить невозможно», для ребенка это все равно, что ничего. А придумывать сочинять нельзя, нельзя врать в такой ситуации, даже если это благая ложь в облегчении страданий. Так что принцип «гланды мороженое» не работает. Слушая его... а сам медленно откидываюсь на спинку дивана, стараясь занять щадящее положение. Пытаюсь следить за мыслью Глеба, но понимаю только, что у нас нет ни одной точки соприкосновения. Ни в чем. — А убеждать родителей, — продолжает Глеб, — убеждать, что их дети страдают ради будущего блаженства. Чтобы принять такое, нужно годами укреплять веру, жить в подвиге. постигать утешительную силу молитвы, учиться такому смирению, которое дается только святым. Да что там, чтобы принять такое, надо вообще не иметь детей или быть лишенным родительских чувств. Но они не такие. Господь их такими не создал. И, к счастью, потому что они все равно не смогли бы внушить страдающим детям веру благодать страдания. Да и нельзя, ни в коем случае нельзя этого делать. Нельзя внушать, что Господь установил такой жестокий порядок попадания в свое царство, что он продает места в раю за пытки и мучения. Нельзя делать вид, что Христова благая весть свелась к одному повелению «Терпите!» Нельзя, владыко! Глеб говорит все громче, не может сдержать нервную дрожь в голосе, и все время смотрит в сторону, будто говорит не со мной, а с кем-то другим или сам с собой. и только на последних словах вскидывает на меня глаза полные смятения все что я знал о нем от артеме все что сам ожидал в нем увидеть когда ехал сюда все рушится мне казалось я обрету нового глеба закаленного в этом горниле умудренного укрепившегося в вере утвердившегося над той главной опоре которую мы вместе созидали много лет а передо мной вот этот слабый испуганный беспомощный как будто я опять вижу мальчишку, вцепившегося в лопату и оцепеневшего под падающими лесами. — И что же? — говорю я. — Что делать? Как помочь? Что ты тут понял-то? Для чего ушел в этот затвор? Ну-ну, говори, я готов выслушать. Глеб вздыхает, берет наперстный крест в кулак, накрывает сверху другой рукой. Вдруг его лицо светлеет. «Владыка, им приходит помощь. Точнее сказать, постоянно идет. Душой они чувствуют вечную жизнь гораздо сильнее, чем мы, взрослые. Можно сказать, они вообще не верят в смерть. Даже те, что постарше и уже могут осознать, что их болезнь неизлечима. Даже видя, как их друзьям становится все хуже, как их забирают наверх, то есть в терминальное отделение на верхнем этаже, откуда никто не возвращается, даже видя саму смерть, хотя здесь стараются не допускать, чтобы дети умирали в палатах. Но при всем при том, в собственную смерть по-настоящему не верит никто из них, не желает верить. Никто в страхе не ждет, что он следующий. Этот хоспис — не конвейер смерти, а вечный двигатель надежды. Для всех детей жизнь здесь делится на прекрасную, когда не больно, и ужасную, когда больно. Но это жизнь, только жизнь, а не ожидание смерти. Нет даже постоянного ужаса, что скоро опять будет больно. Я думаю, их защита от страха и отчаяния намного сильнее, чем у взрослых, и в этом великая милость, явленная здесь как нигде. А для малышей смерть вообще непостижимая абстракция, они живут только сейчас. В коротенькое мгновение. Но вот от отчего страдают дети постарше, так это от обиды. Да-да, от обиды. И им была обещана жизнь, длинная, интересная, полная разных радостей. Сначала их нынешних детских радостей, а потом и других взрослых, о которых они пока лишь смутно догадываются. И раз — все хотят отобрать, как будто подарили игрушку и сразу вырвали из рук. Как же так? Это нечестно. У них ведь такое острое чувство справедливости. Детские обиды, они ранят сильнее всего. Так, перебиваю я его. Что же получается? Значит, ты здесь не нужен, раз не можешь донести истину о милосердии Господнем. Они и так без тебя получают помощь. Значит, мы здесь не нужны. Он медленно и уже спокойно поднимает на меня глаза. Я не договорил, владыко. Самая большая, самая горькая обида... Это когда они видят, что их бросаем и предаем мы, сильные всемогущие взрослые, что мы опускаем руки и перестаем сражаться за их жизнь, острее и мучительнее всего для них почувствовать, что они — обуза что от них устали и пожертвовали их смерти. Вот тогда смерть становится для них реальной. И не дай Бог никому увидеть перед собой такое чудовище. Я сижу перед ним, развалившись, растекшись на диване, как медуза. Понимаю, что подобная поза непригодна для этого разговора. Но ничего не могу поделать, мне так легче. — И что? — говорю я. — К чему ты клонишь? Он продолжает смотреть мне в глаза. — Владыку, вы слышали сегодня обращенную к вам мольбу? Как мы можем остановить закрытие хосписов? Что можем сделать для этого? — Что сделать? — повторяю я. — Что мы можем сделать? Рядом с моим куколем на столе стоит клобук Глеба. Я протягиваю руку, берусь за край, прикрепленный к нему, наметки и трясу им в воздухе. — Чада, вот это что? Что это такое? — Это мой клобук, — глухо отвечает Глеб. — А что он означает, твой клобук? — Что означает эта черная ткань, а? — То, что я монах. — Правильно, ты монах. И ты, монах, спрашиваешь, что надо делать, чтобы добиться чего-то? Ну же, говори. Я дергаю за наметку слишком сильно, и клобук падает со стола, катится Глебу под ноги. — Я не хотел этого. но так получилось от моей неловкой позы и гнева который я уже едва сдерживаю глеб остается сидеть неподвижно не пытается поднять клобок ну так какое же главное дело не монаха повторяю я молитва тихо отвечает глеб молитва киваю я похоже тебе придется вспомнить все молитвы с самого начала с самой первой боже милостивый будь мне грешному чада Ведь кроме того, что ты монах, ты священник, ты служишь в храме и на каждой литургии произносишь важнейшие слова. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Тихое и безмолвное. Или ты уже вычеркнул эти слова из литургии? владыка упрямо повторяет Глеб, — «как мы можем воспрепятствовать закрытию хосписов?» Его клобук так и валяется у него под ногами. «Я теряю время. Да еще надо будет как-то выбираться из этой ситуации. Артемий ошибся. Глеб не тот, кто нам нужен. Эх, зачем я поспешил дать ему Ставропегию? Впрочем, кому это? Ему. Ставропегию у прихода, у храма. И кто будет здесь служить, теперь решать мне. Владыка!» Опять начинает Глеб. «Чего, владыка? Чего, владыка?» Машу я на него. «Что тебе вообще видно отсюда из твоей норы? Что ты знаешь о том, насколько все серьезно? Эх, чадо, чадо! В ближайшее время нас ждет хаос. Да и не только нас. Весь мир катится к катастрофе. Паника и хаос. Биржи рушатся, страны разоряются. По ТВ показывают десятую часть того, что творится на улицах в других странах. Но шило в мешке не утаишь». И завтра это шило всадит нам так, что мало не покажется. И никакой нацгвардии не хватит. А ты воспрепятствовать, остановить, протестовать, сейчас, когда нужно абсолютное единство. — Значит, об этом мы теперь молимся, — цедит Глеб сквозь упрямо сжатые губы. — Но ведь и молитва может лгать, если не идет от чистого сердца. — Чего? Что ты сказал, Чада? К моему гневу примешивается досада и брезгливость. Но что же это такое сидит передо мной, и почему я позволяю ему такие дерзости? Ох, совсем я раскис с этой поясницей, и, видно, недолго мне осталось. Господи, позволь умереть, прежде чем увижу, как приступают через меня лежащего. Это цитата, владыка, — говорит Глеб с тем же глухим упорством. Цитата из одного древнего богослова. Его нет в вашей книжечке. Глеб, наконец, поднимает с пола свой клобук, кладет себе на колени. Пора заканчивать разговор. Но как же горько! Как горько! Да ты хоть знаешь, чадо мое, что было альтернативой закрытию хосписов? Я смотрю на Глеба в упор. У нас мог появиться закон о детской эвтаназии. Да-да, так. Такой же страшный антихристов закон, какие уже приняты во многих странах. Как думаешь, многие родители выдержали бы искушение избавить своих детей от бессмысленных мучений? От бессмысленных? Так ведь им вдалбливают? Эти моральные уроды в своем цивилизованном мире уже убивают детей сотнями». И родителям облегчения и хосписы не нужны, так? А тут как раз ты с очень своевременной проповедью о том, что страдания не есть путь к спасению, и дело готово. Раз нет даже такой надежды, чего еще ждать? Раз Господь не защищает от мучений, не обещает воздаяния за них, значит, он вообще ни при чем вместе с его назиданиями вроде не убий, и нечего на него оглядываться. а что «Разве не так? Разве ты не лезешь поперек всех, чтобы своими кривыми, глупыми руками разрушить упование на божий промысел, на это утешение в скорбях, на эту основу долготерпения, на этот барьер перед смертным грехом, убийством из милосердия? Эх, чада как мыслил ты на уровне дворника!» Так и не поднялся выше. Лопату тебе и снег разгребать. Не провожай меня, только встать, помоги. Нет, погоди, скажу тебе напоследок, ведь говорить мы с тобой больше не будем. Разрушая связь между страданием и спасением, ты разрушаешь связь между человеком и Христом. Так-то, чадо, знай, на что ты замахиваешься. И помни, кому тем служишь». Уже у самого выхода Артемий подводит ко мне высокого рыжеволосого мужчину в белом халате и при галстуке. Мужчина прикладывается к моему обшлагу. уладыка говорит Артемий, — «это старший анестезиолог семён Савельевич Зорин, большой специалист по защите от боли. Благословите пригласить его к вам на беседу. Его опыт может быть очень полезен». Зорин стоит передо мной, ссутулившись, смотрит из-под лобья. Он выше меня, пожалуй, на голову. Я киваю. Меня трогает желание Артемия помочь мне. Но как же он промахнулся с Глебом? Как подвел меня? Поддерживаемый Саввой и Ефремом хромаю вниз по лестнице. Все ступеньки с правой ноги. Внизу на широком крыльце ждут провожающие. Дальше за барьерами толпятся журналисты. Надо же, не разбежались. «Владыка, что будет с арестованным вчера доминником Христа?» «Владыка, какова позиция церкви по поводу закрытия хосписов?» И тоненький голосок, кажется, так пищит девушка из православной газеты. «Владыка, как вы себя чувствуете?» «Не отвечаю никому». Уже вытянувшись на заднем сиденье микроавтобуса, с горечью усмехаюсь. «Как себя чувствую? Но по сравнению с четверодневным лазарем, наверное, все-таки неплохо».